восемнадцатое, в которой мы устраиваем шикарную западню, но вмешивается случай. «Белка, да лежи уже спокойно!» – шикнул я на вертящуюся сбоку-набок девушку. «Да лежу я, лежу!» – фыркнула непоседа. «И на дорогу смотри! А я чем занимаюсь?» Мы залегли в кустах неподалеку от выхода из подъезда выслеживая подходящего для лёгкой прокачки кандидата из ковыляющих по дороге заражённых. Вместо испачканного кровью спортивного костюма Белка выдала мне из запасов мужа футболку, джинсы и куртку. Всё неприметного серого цвета. Повезло, что у нас с Серёгой одинаковый размер. Ещё Белка подарила мне отличный рюкзак, тоже серый. Туда сложили бутылку с живцом. Пол бутылки какого-то фруктового ликера из бара, пару банок тушенки, полулитровую бутылку, набранную из-под крана воды, небольшую, наспех собранную аптечку, в основном состоящую из йода и бинтов, большую катушку ниток с иголкой, веревку, ну и пару теплых свитеров. Четыре оставшихся спарана и паутину я распихал по карманам. Зашитые толстыми черными нитками, смазанные йодом и крепко забинтованные раны на руке и ноге чесались со страшной силой. Но я мужественно терпел. А куда деваться? Стоило потянуться к свежим швам, и неусыпно бдящая за мной шпора поднимала такой хай в голове, что я готов был оторвать ее к чертям собачьим, лишь бы больше не слышать вопли наставницы». В общем, стиснув зубы, терпел. Раненые конечности слушались пока не очень, но в лежачем положении это было неважно. Под воздействием принятого живца регенерация работала на полную мощность, и по заверениям наставницы, если раны не тревожить, они должны были полностью затянуться за пару часов. Один час уже прошел, так что ждать осталось недолго. «Кстати, как вам имя моей спутницы?» «Белка. Правда зачётная. Сам придумал. А чё? Девчонка она энергичная, бойкая, да ещё и блондинка. Короче, Белка – самая то. Ей, кстати, очень понравилось. Своё-то из прежней жизни бедняжка напрочь забыла, как и я. Система официально зафиксировала имя игрока, записав меня в крёстное. Так Белка стала Белкой». Пока собирались в квартире, я рассказал Белке все, что знал о Стиксе. А поскольку знал я пока немного, рассказ вышел короткий. Но все равно получил за него неожиданную плюшку. Мой навык ораторское искусство подрос на 27 очков. Да, еще кое-что важное забыл упомянуть. Мы с Белкой создали совместный отряд. С подачей шпоры, разумеется. Теперь в меню наряду с другими параметрами появилась надпись «Отряд», за которой у меня скрывалась маленькая зеленая аватарка Белки. Теперь при желании мы можем обмениваться с Белкой текстовыми сообщениями, и такая связь, по заверениям наставницы, действует в радиусе целых 10 километров. Кроме того, полученный за бой опыт делится между членами отряда, правда пропорционально уровням, и нулевки Белки поначалу будут перепадать самые крохи, Но до первого уровня спутнице надо набрать всего десять очков, а меньше единицы опыта за бой со слов шпуры система не начисляет, так что прокачать ее, думаю, нам не составит труда. Нужно только выбирать одиноких тварей уровнем поменьше моего, заманивать в укромное место и... Вот тот, кажется, подходит, ткнув острым локотком меня в бок. Белка указала пальцем на вывернувшего из-за угла дома одинокого прыгуна пятого уровня. «Годится», — кивнул я. «Помнишь, что нужно делать?» «Да помню, помню». «Тогда что лежим? Кого ждём?» Показав мне язык, девушка бесшумно скочила на ноги и, таясь за кустами, короткими перебежками направилась навстречу выбранной цели. Стараясь не тревожить левую, Я одной рукой тяжело оторвался от земли. Шипя сквозь зубы проклятия в адрес «Чересчур шустрой девчонки» встал и заковылял следом за белкой, на ходу извлекая из инвентаря шпору. Дальше все было сработано быстро, четко и без сбоев. Поравнявшись с прыгуном, белка высунулась из кустов и привлекла внимание зараженного щелчком пальцев. Как только тварь ломанулась за ней в кусты, Девушка забежала мне за спину, и прыгуна встретила шпора. Одно движение бесшумно вращающегося шипастого диска и тварь обезглавленным трупом рухнула к нашим ногам. «Давай, тренируйся», — указал Белки на отлетевшую сторону голову прыгуна. «Фу, гадость», — проворчала девушка, послушно вынимая из рукава куртки длинный разделочный нож. «Смотри, не обляпайся», — Не удержавшись, добавил я, наблюдая, как неуклюже, ногой, белка пытается развернуть голову багровой шишкой спорового мешка вверх. «Блин, рихтовщик, молчи, а!» — огрызнулась девушка и, наклонившись аккуратно, взрезала совсем еще мягкий споровый мешок. Добыть из прыгуна ей удалось лишь крошечный комочек паутины. Зато за отрядное убийство... Белке прилетела сразу два очка опыта, плюс еще два за первое убийство. Ну и характеристики, само собой, малёхо подросли. Дальше, действуя по такой же схеме, буквально за следующие полчаса мы удачно упокоили еще двоих прыгунов и четверых медляков. Белке с этих отрядных побед перепало еще девять очков опыта. Девушка получила свой первый уровень и начала собирать очки на второй. Благо, до него тоже было рукой подать. Мне же все победы над зараженными в совокупности принесли 147 очков опыта и от 10 до 20 очков на все характеристики, кроме переваливших за тысячу рукопашного боя и медитации. Эти две чрезмерно разогнанные характеристики росли крайне неохотно и только за победы над высокоуровневыми тварями. Но даже незначительного роста хватило сразу двум характеристикам, чтобы перевалить рубеж в три сотни очков. Реакция принесла плюс один показателю ловкость, а познание скрытого плюс один показателю дух стикса. Немного подросли навыки легкой и тяжелой атлетики. И на 68 очков вырос навык владения шпорой, принеся еще один плюс показателю атака. Полной неожиданностью для меня стало получение нового уровня наряду с Белкой. Всего нескольких побед над низкоуроневыми тварями хватило для перехода на девятку. С вытекающими единичными плюсами всех показателей и разгоном до трехсот очков пяти характеристик – знаний, меткости, регенерации, скорости и брони стикса. На достигнутых успехах останавливаться мы, разумеется, не собирались планируя за оставшиеся пару часов дневного времени прокачать Белку до второго, а может и до третьего уровня, благо там всего-то надо двадцать и сорок очков соответственно. Но вмешался его величество случай. «Смотри, рихтовщик, это же он! Ну точно он!» Вдруг засияла, как надраенный пятак Белка, и ткнула пальцем в появившуюся за угла компанию из четырех медляков. «А ну, тихо!» – шикнул на спутницу. Спятила так орать. «Да это же мой Сережа!» – продолжила верещать обезумевшая от радости белка. «Я знала, что обязательно его найду! Держи ее!» – сиреной взвыла в голове шпора. «Увы, я не успел перехватить спутницу!» Ломанувшись сквозь кусты, белка заверещала на всю улицу. «Сережа, я здесь!» «Стой, дура!» – бросил я вдогонку, и в бессильной злобе хлопнул здоровой рукой по земле. Конечно, все зараженные в округе тут же нацелились на засветившегося игрока. Белка, не замечая ничего, вокруг понеслась на крыльях любви к своему мужу. Заурчавший в ответ Сережа, пуская голодные слюни, на перегонки с приятелями заковылял навстречу плывущей в руки добычи. Увы, семейной паре не суждено было воссоединиться. Сбив с ног медляков, навстречу белке прыгнул лотерейщик, стрелой пролетевший стометровку. Высокоуронивая тварь убила девушку одним ударом. Об этом я узнал по мигам посеревшей аватарки единственного члена отряда. Вокруг шустрого лотерейщика за считанные секунды собралась плотная толпа менее удачливых зараженных. Смотреть, как станут рвать на части тела напарницы, было выше моих сил. Я выбрался из укрытия и, скрываясь в тени кустов, пошел прочь.